«Это долгая история», — пробормотал Сэм, лихорадочно придумывая, чтобы такое сказать. «Боюсь, вам будет неинтересно». «Ничего, когда надоест, я вам скажу». Инспектор поглядел на своих подчиненных, ожидая, что они оценят его остроумие, и два молодых констебля хихикнули в своей чашке. «Я одет так, потому что заменял своего двоюродного брата. Он работает на выставке в павильоне консервированного горошка».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 Я пробирался мимо павильона замороженного Филе Фергюсона, и этот тип нагло схватил меня и спрашивает, куда меня несет. Ну, мы с ним исцепились. сцепились. Но заметьте, меня схватили за руки, меня они его, и бацнули чем-то сзади. Наверное, мороженый треской до сих пор голова гудит. Слово, насколько мне известно, только я один и пострадал. «Да...»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 Но смотрите, больше не впутывайтесь ни в какие истории, особенно, когда на вас эти панталоны. До свидания, мистер Альгрим. Когда Сэм вышел, его противник, похожий на рыбака Страулера, стоял на мостовой возле огромного лимузина. Внутри сидели еще двое мужчин, тоже похожие на рыбаков, и три толстые женщины. Все они громко орали и визгливо хохотали, предвкушая ночную пирушку. «Рад, что тебя выпустили, дружище», сказал противник Сэма, протягивая ему руку. «Надеюсь, ты не сердишься?» «Ну и хорошо, это в старом добром английском духе. Вот окажись, у тебя нож, я бы сейчас глядел на тебя по-иному». «А я глядел бы на тебя по-иному, если бы врезал тебе хук левый», — сказал Сэм. «Но меня схватили за руки». «Хука я ждал, был наготове». «А их я не просил вмешиваться, ясно?» «Ну да ладно, все обошлось. А как филе?» «Да это все лежи. «Да еще раз пожму твою руку, дружище. Тебе случайно не в Гримсбе?» Нет, спасибо, ей-богу, в первый раз вижу человека, которому в Гримсби. Ну, так мы поехали. Счастливое дружище. Сэм видел, как бывший противник сел в машину к своим развеселым друзьям. Он подождал, пока лимузин скрылся из виду, а потом побрел сам не зная куда. Было далеко за полночь, и во всем Лондоне окна были закрыты ставнями так плотно, что казалось, они не откроются уже никогда. Накрапывало, в любую минуту мог хлынуть проливной дождь. Сэм чувствовал себя очень несчастным. А вскоре ему стало совсем скверно. Перед ним тянулась Кромвелл-Роуд, бесконечная, словно жизнь, в конце которой тебя ждет либо пенсия и тоскливые поездки в Борнмут, либо смерть. У Сэма разламывалась от боли голова, и вдруг у него мелькнула ужасная мысль, что вовсе он не явился сюда из пирадора, чтобы найти Мелисенту, что никакой Милисенты вообще нет, и пирадора тоже нет, что все это ему только приснилось, померещилось с перебоя после слишком бурной ночи в вороном коне или в артистическом клубе в Челси. Должно быть, он просто-напросто слишком долго фантазировал над этим эскизом для чулка прекрасной дамы. Вот и все. Король Меллиот и оба волшебника, турнир на залитом солнцем поле и дракон на тенистой лесной поляне. Даже сама Милисента все быстро побледнела в его памяти. Реально была лишь эта тьма, этот дождь, это бесконечные унылые Кромвелл-Роуд. Он готов был заплакать. Показалось такси. Соображая, наскребет ли он мелочи, Сэм хотел сунуть руку в карман штанов, но рука лишь скользнула по мокрой штанине. Ах да, камзолы штаны в обтяжку. Что же это все-таки значит? Ведь он уже не в первый раз обнаруживает на себе маскарадный костюм. Прежде чем он успел решить эту загадку, такси остановилось. Да ведь вы заняты, разочарованно протянул Сэм. Пассажирка возражать не будет, сказал шофер. Мурлограм! «Ах, милый, ну садись же скорее!» — воскликнула Милисента. «Боже, да ты весь промок!» Ну как? Что? Где? Почему?» «Куда прикажете, сэр?» — спросил Морлограм, чересчур усердно играя роль таксиста. «Два раза вокруг парка, а потом прямиком в пирадор, радостно сказал Сэм. «Вокруг какого парка?» «Все равно!» Около Ридженс-парка их остановил полисмен. «Предъявите водительское удостоверение», — сказал он Марлограму. «Пожалуйста! Ну почему только одно? Вот вам 500 штук, приятель, а вы влюбленные голубки готовы отправиться в Пирадор». «И тут», — рассказывал потом полисмен сержанту, заглядывая в свой блокнот, «шофер швырнул мне целую кучу бумажек и сейчас вместе с двумя пассажирами, а около меня осталась пустая машина, так что в ней не было никакой возможности установить, кто ездил и кто ехал». Я говорю сущую правду, сержант. Это так же верно, как то, что я сейчас стою перед вами. Ах да, чуть не забыл. Мне кажется, он сказал, что они все отправляются в пирадор. А теперь я скажу тебе, куда ты отправишься, малый, если будешь таким ротозеем, начал сержант. Ну какое нам до них дело? Давайте-ка лучше и мы отправимся в пирадор. Глава 16. Сделка с волшебниками. В домике, где жили Марлограм и Мальгрим, наступил час завтрака. Марлограм вошел в маленькую столовую, сел и, как бы обращаясь к невидимому официанту, сказал «Тарелку овсянки да поживее!». Тарелка, и довольно большая, мигом появилась на столе, и Марлограм принялся есть, противно чавкая и роняя кашу себе на бороду. Его племянник Мальгрим пришел чуть попозже и, садясь за стол с презрением, взглянул на неопрятного старика. Это нисколько не смутило марлограмму. Съешь ты тарелку овсянки, племянничек? Ну нет, клянусь великим Бельзевулом, Мальгрима передернул, стаду, я есть эту пакость. Он устремил пристальный сосредоточенный взгляд в пустоту над столом. Откус с зеленым горошком и бутылку Бордо!» Он подождал несколько минут, но безрезультатно. «Ты что, не слышал меня? Я хочу утку с зеленым горошком и бутылку Бордо!» Хе -хе -хе. Марлограм поднял ложку. «Тарелку овсянки да поживей!» Перед Мальгримом тотчас появилась овсянка. Он вскочил и сказал сердито, «Но, дядюшка, это уж слишком!» «Мы ведь уговорились, раз и навсегда, какие бы профессиональные приемы, мы не пускали в ход друг против друга домашних дел, это не должно касаться! Вы нарушили договор!» А кто первый начал нарушать договоры? Ты племянничек. Вы бы хоть кашу вытерли с бороды. Ну нет, не убеивай. Вчера вечером, когда король миллиот назначил помолвку, ты проиграл, а я выиграл. Ты думал, племянник у тебя преимущество в целый ход? Хе -хе -хе. Примчался сюда, превратил одного из этих олухов в красного рыцаря, другого в дракона, а сам все время работал на меня и даже не подозревал об этом, ведь верно? Да, признаться, тут вы все ловко устроили, буркнул Мальгрим. Видно, я недооценил вас. Но постой, племянник, я еще не кончил. И потом ты против всех правил расстроил сговор, хитростью заманив бедняжку Меллисенту в другой мир. И только я подумал, что наконец-то можно немного передохнуть, приходится опять лететь, сломя голову и выбиваться из сил. Я даже прикинулся, погонял и в повозке без лошади. Уверен, тебе такое и не снилось. Ты играл нечестно, и сам это знаешь». «Чем же ты все-таки лучше какой-нибудь из подручных феи Моргана, этих мерзопакостных ведьм? Они тоже играют без правил. Мне стыдно за тебя, племянничек. Так что или ты съешь овсянку, кстати, она тебе совсем не повредит, или останешься без завтрака. Ну и прекрасно, я не голоден». «И вот еще что, племянничек. Как ты думаешь, куда запропастилась эта твоя Нинетта, а? Ты, кажется, искал ее сегодня все утро». «Так это вы, дядя, — Сердито начал Мальгрим. «Видел большое стадо гусей возле замка?» — прервал его Марлограм ищи ее там!» Мальгрим снова вскочил со стула. «Ах вы, бессовестный старый!» «Сядь, племянник, там этих гусей сотни две или три. До ночи с ними провозишься. Я расколдую ее, как только мы покончим с делом. И, конечно, если ты мне поможешь расколдовать Димака». «Ха-ха, так вы про него не забыли? Положение не из легких, а?» Все было бы в порядке, племянник, не мешайся ты снова вчера вечером. Из-за того, что Милисента вчера вечером не оказалась на месте, король Миллиот теперь гневается. Нет, говорит доказатель, что Сэм действительно убил дракона, а все из-за тебя. Словом придется нам теперь заняться Димоком, иначе дело не пойдет. Сюда как раз идут Сэм и капитан Планкет. Неужели? А вы откуда знаете? Как откуда? В конце концов, волшебники или нет? И вообще, тебе до меня далеко. Но зато, если у тебя будет сын или племянник, им будет далеко до тебя. Наша профессия не для дураков, запомни это. Вот почему в ней наблюдается регресс вместо прогресса. А стало быть, чем старше волшебник, тем выше он среди своих собратьев. Иначе и быть не может. Но вы понимаете, что это значит, серьезно начал Мальгрим да ведь это так при неуклонном регрессе через несколько сот лет волшебники измельчают и превратятся в жалких дилетантов подхватил марлограмм да а к тому времени люди и верить перестанут в наше былое могущество но тут уж ничего не поделаешь регресс есть регресс входить входить воскликнул он вошли самый планкет садитесь пожалуйста чего бы вы хотели выпить две двойные мальвазии сказал планкет Марлограм уставился в пустоту над столом. «Две большие чаши марвазии живо». Вино тотчас появилось. «Вот это сервис!» — сказал планкет с восхищением. Они могли бы вы раздобыть мне сигару, старик?» «Только не здесь», — сказал Марлограм, «И не сейчас. Для этого должно пройти еще много сотен лет». «Жаль. Ну что ж, ваше здоровье!» И, выпив чашу почти до дна, он продолжал. «Ну, Сэм, старина, выкладывай!» «Так вот», — сказал Сэм, «все очень просто». Нужно расколдовать Диммака и сделать так, чтобы король поверил, будто я победил дракона. В конце концов, я ведь не знал, что дракон — Димок, когда вызывал его на бой. стал быть, не такой уж я, обманчик. «Ясное дело», — сказал планкет. «Кому могло прийти в голову, что это помесь паровоза с крокодилом наш приятель Димок? е ей Сэм держался молодцом, а раз так, значит, он молодец и есть. Ну кто же в это поверит, если дракон болтается по соседству и диктует письма своей секретарше?» «Не тратьте слов понапрасну», — сказал марлограм. Я хочу создать фирму, и мы уже столковались. Стало быть, мне не меньше, чем вам нужен Дима, а не дракон. Но все это совсем не так просто. Он замолчал в нерешительности. «Джентльмены», — сказал Мальгрим с самой изысканной улыбкой, «я объясню, почему мой дядя мнется и не решается говорить». Он не может без моей помощи вернуть Димаку его прежний облик. Хоть и меня побольше времени вернул бы. Может быть, а может и нет. Но время не терпит, дорогой дядюшка. Это правда, сказал Сэм. Дракону давно пора исчезнуть. А я помогу вам только в том случае, если вы примите мои условия, продолжал Мальгрим невозмутимо. Я хочу войти в правление новой компании. И, кроме того, дядя, вы должны вызволить Нинет из гусиного стада. Ах, вот она где! Ну и по делам ей, сказал Сэм. Ох уж это не нет, да и вы тоже хороши. Королева ореховых тортов 1961 года что за дурацкая выдумка? Да нет, просто шутка, сказал Мальгрим, для да разнообразия, чтобы как-то развлечься среди суровой действительности. Но вы слушали мои условия, джентльмены? Сэм умоляюще поглядел на старого волшебника. Магистр Марлограм, прошу вас! Прежде чем он успел договорить, появилась Милисента, словно по мгновению, волшебные палочки. «Магистр Марлограм сказала она, — «вы нам помогали, и мы очень благодарны вам за это. Но зачем же теперь все портить?» «Одну минутку», — произнес Марлограм с тревогой, — «вы как сюда проникли?» и «Я как раз хотел спросить то же самое», — сказал Мальгрим. «Вы не могли войти сюда сами. И никто не может без нашего позволения. В конце концов, мы ведь волшебники. Так кто же вам помог?»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 «Да, Милесент, дорогая», — сказал Сэм, который никак не мог прийти в себя от удивления. «Понимаешь, старик, надо держать ухо востро. Всякая женщина становится колдуньей, когда захочет», — сказал планкет. «Ну ладно, давайте-ка испытаем этого невидимого демона». Он пристально уставился в пустоту, примерно в трех футах над столом, и повелительным тоном проговорил «Хочу еще большую чашу Мальвазии». Целая бутылка вина вылилась ему прямо на голову. Куда-то сверху раздался демонический хохот. Мелисента тоже прыснула, а Планкет плевался и шипел от злости. Потом Мелисента серьезно поглядела на Сэма. «Дорогой, как только эта история с драконом будет улажена, и отец успокоится, нам придется решать, где устроим свадьбу, и потом, конечно, какой наряд мне надеть». «Ну, насчет наряда уж ты сама решай», — сказал ей Сэм. «Не беспокойся, милый, я так и сделаю». «А что до свадьбы?» – продолжал Сент, «Так я думаю, пусть она будет вроде бы смешанной. Я хочу сказать, два мира как бы смешались, что на свадьбе должны быть гости из Забуи. «Вот это правильно, старина!» – сказал планкет, который уже успел вытереться. «Кстати, это пойдет на пользу новой компании». «Какой компании?» – спросил Милисента. «Это скучные деловые разговоры, дорогая. Дела предоставь нам». На миг в комнате стало темно, все вокруг закачалось, и появились оба волшебника. Они тяжело дышали, но улыбались. Чистая работка. <связь> Димок сейчас будет здесь. Мы оставили на поляне драконову голову, чтобы король Мелиот мог на нее полюбоваться. Он туда пойдет, Сэм. Это мы тоже устроили. <связь> а теперь я могу раскрыть, сказала Милисента, — что никакой колдуньи в замке нет. Я просто пошутила над вами. Но в чем дело?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 Тут вошел Димок, запыхавшийся, красный, взволнованный. «Прошу прощения, принцесса Милисента, джентльмены...» «Но знаете ли, когда вдруг перестаешь быть драконом и пулей вылетаешь из леса, это скажу я вам...» «Пойдем, Сэм, милый», — промолвила Мелисента. «Тебе нужно поговорить с папой, а потом мы решим насчет свадьбы». И она увела его. «Ну, с джентльмены», — сказал Димок, садясь, «прежде чем перейти к делам, я бы не прочь выпить. «Непременно», — кивнул Марлограм. «Ну-ка...» «Обождите», — запротестовал Планкет. «Лучше обойдемся без услуг невидимого демона. Он не чисто работает. Нет ли другого способа?» От чего же нет?» — сказал Мальгрим и хлопнул в ладоши. «Да, сэр», — сказала Буфетчица, входя. «Что вам подать?» «Вот так-то лучше одобрил Планкет. Два двойных шотландских куйни. На погодка то опять разгулялась, правда?» «При всем своем уважении к волшебникам», — сказал Планкет, когда Буфетчица вышла. «Я считаю, что и в колдовстве нужно знать меру. Я говорю, уберите своего невидимого домашнего демона. Я предлагаю никакого колдовства в неурочное время. Куинни нас вполне устраивает». «Но ведь это тоже колдовство», — сказал Мальгрим небрежно. «Она уверена, что сидит в вороном коне, ждет, пока придет время открывать бары, фантазирует. А может, она и впрямь фантазирует?» «Может, мы все фантазируем», — сказал Планкет. «Поневоле призадумаешься, верно?» Пустяки! махнул рукой Марлограм. «Поставьте бокалы на стол и ступайте», — обратился он к буфетчице, которая принесла виски. Как только она вышла, Димок спросил, «Ну, кто будет председательствовать?» И «Я», — сказал Марлограм, «Ведь я старше вас всех». «Превосходно», — сказал Мальгрим. «Так вот, господин председатель, мои предложения». Господа Марлограмм и Мальгрим входят в правление новой компании, в которую преобразуется фирма Воляби, Димок, Пейли и Тукс. Волеби и Тукс выводятся из правления, и учредительские акции передаются Марлограмму и Мальгриму. Новая фирма будет именоваться Марлограмм, Мальгрим, Димок и Пейли. Но нет, господин председатель, сказал Димок с некоторым раздражением. Я готов признать ваше старшинство, но меня слишком хорошо знают в рекламном мире, чтобы при всех исключительных способностях мистера Мальгрима мое имя стояло после его имени. Предлагаю, чтобы новое агентство именовалось Марлограм, Димок, Мальгрим и Пейли. Согласен, сказал Марлограм. Так что я думаю, нечего и голосовать. И давайте назначим капитана планкета главным управляющим нашего филиала туристического агентства, которое будет именоваться Марлограм, Мальгрим и Димок. Идет, идет, кивнул Димок. «Но как вы пронюхали об этой идее?» «Мы ж все-таки волшебники», — сказал Мальгрим. «Да», — сказал Планкет, — «и с вами, ребята, мудрено будет запутать счета». «И вот еще что, господа», — старый марлограмм оживился. «Все, что дадут Англия и Перадор, мы делим поровну. Но из прибыли из Шотландии и Аркнейских островов я претендую на 75%, у меня там большие связи». Мальгрим тоже оживился А я не соглашусь меньше, чем на 65% Прибыли, которые даст Уэльс И еще Лайнес. Но ведь такого места нет, возразил Димок Нет, в этом мире есть Нам будет нелегко его рекламировать в нашем мире Напротив, сказал Мальгрим Побывать в краю, которого больше нет Что может быть заманчивее Правильно, сказал Планкет Трехдневное путешествие в Лайонес Полный пансион и осмотр всех достопримечательностей Блеск К порядку, к порядку, джентльмены, воскликнул Барлограм. «Так на чем мы остановились? Какой следующий вопрос на повестке дня?» «Господин председатель сказал Димок, скажу вам прямо, я не могу плодотворно работать без сигары». «Не выйдет, старик!» — покачал головой планкет. «Я уже пробовал. Еще много сотен лет. Никогда не поверю, чтобы два первоклассных волшебника не смогли раздобыть нам парочку сигар». И Димок взглянул на волшебников. «Что ж, попробуем, — милостиво согласился Марлограм. «Ты готов, племянник?» Тихо, друзья. Волшебники закрыли глаза и что-то забормотали. Через несколько секунд на стол упали две небольшие черные сигары. Бразильские, констатировал планкет, осматривая сигару. Что ж, видел я сигары получше, видел и похуже. Дай-ка гоньку, старик. Скоро в комнате было полным-полно дыма, и дело пошло на лад. Глава 17 свадебный пир. Свадьба Сэма и Мелисенте была, пожалуй, самой трудной задачей, какую испокон веку приводилось решать волшебникам. Все оказалось таким трудным, что Морлограмму с Мальгримом, хотя они и действовали заодно, пришлось просить помощи у феи Морганы. Нужно было, по крайней мере, на три часа соединить оба мира от кабинета Димака до манкетной залы в замке короля Мелиота. Волшебники составили невиданно длинный стол, который протянулся из одного мира в другой. Современный его конец был сервирован довольно строго и небогато. Гости, официанты и официантки все только в черном и белом, а угощение скудное. Зато пиродорский конец стола буквально ломился от кабаньих грабов, жареных павлинов и лебедей, окраков, целых замков из миндаля в меду, кувшинов и чаш. Причем платье гостей и даже слуг поражало пышностью и великолепием. Румяные пиродорские слуги разливали по чашам галлоны вина и пиво, весело смеялись каждые шутки, а на современном конце – Меланхоличные официанты, усталая насупленная официантка с нескрываемым отвращением наливали что-то бесцветное в маленькие рюмочки. Капитан Планкет, старый шкипер, предвидя столь существенную разницу, и для себя и Энн Свифт приглашение сидеть на перадорском конце стола. Невеста в белом парчевом наряде была прекрасна, как принцесса из волшебной сказки, что, кстати, нисколько не противоречило истине. У Сэма был удивленный вид, словно он все еще не мог понять, что же все-таки происходит. Король Меллиот был пьян, но милостивый. Ластовый улыбался незнакомым людям, одетым черт знает как. Димок, сжимая в руке толстую пачку исписанных на машинке листков, уже 20 минут силился провозгласить тост за пирадор. Нелегко соединить трагический надрыв с бессвязным бормотанием, но Димок, провозглашая тост, преуспел и в том, и в другом, отчасти потому, что страницы были перепутаны, отчасти же из-за пневматических дрелей, которые все время прерывали его своим грохотом. И э, заканчивая это краткое приветственное слово, поскольку я, конечно, никак не предполагал, что мне э, выпадет счастье поднять этот тост, в заключении я хочу заверить всех наших перодорских друзей. Тут Димок снова зашелестел своими страничками. «Что если когда-нибудь они захотят побывать у нас, мы со своей стороны будем счастливы э, показать им всем, что у нас есть все, и объяснить как можно понятнее сущность всех этих э, поразительных достижений, которые свидетельствуют о прогрессии и торжестве великой современной цивилизации. Позвольте же мне...» Но тут пневматические дрели, видимо, собравшись силами, загрохотали снова. Дима в бешенстве швырнул свои листки и опустился на стул. Дрели тотчас смолкли. Тогда он схватил листки и встал, но дрели опять загрохотали. Он сел, не в силах больше бороться, и дрели смолкли. От имени Перадора ответный тост произнесет магистр Марлограм, объявил король Мелиот. Старый волшебник выскочил откуда-то снизу, словно чертик из шкатулки. «Ваше Величество, леди и джентльмены, <смех> выслушав получасовую речь нашего друга мистера Димака, я буду очень краток. Если он или другие наши друзья в его мире устанут от своего прогресса и достижений цивилизации, если они захотят покоя и тишины, хорошей еды и вина, чистого воздуха, спокойной беседы, крепкого сна, захотят отдохнуть от радиации, которая пожирает мозг в их костях, мы со своей стороны сделаем все, что в наших силах, слабых силах, чтобы они у нас не скучали. Благодарю за внимание!» <смех> Морлограмм сел все еще хихикая, и все зааплодировали, только Мальгрим поглядел на него неодобрительно. «У вас на бороде желток и крошки пирога», — сказал он сурово. «И речь ваша никуда не годится. Содержание убогой, да и стиль хромает. Увы, я разочарован. Ни одного каламбура». «Тише, дорогой», — сказала Нинет. «Видите, король встал». «Тост за здоровье невесты и жениха!» «Провозгласит капитан Планкет, если только он еще не упился в конец», — объявил король Миллиот. Старый шкипер с помощью Энда свифт неуверенно поднялся, уставился на нетронутую кабанью голову, потом, выпучив глаза, оглядел собравшихся и громко откашлялся. «Ваше Величество, принцесса Мерисента, сэр Сэм, друзья!» — начал он. «Я буду краток, так как кое-кто здесь, мне кажется, явно хватил лишку». «Нет, что вы!» — воскликнул буфетчица. «Что вы!» — «Простите!» Заминка дала планкету возможность слегка подкрепиться. Затем он устремил мутный взгляд в сторону невесты и жениха. «Принцессы и сам говорят, что будут жить в обоих мирах. Что правда, то правда. Ловко придумано». «Я сказал, ловко придумано», — повторил он, повысив голос, словно кто-то ему возражал и сверкнул глазами, ни на кого не глядя. «Я тоже буду жить и тут, и там». Я сказал, «Я тоже». Помню, сколько было болтовни о том, что есть, мол, только один мир. «Нет!» «Нет, нет и нет!» Он погрозил кулаком Димаку, Герберту Пейли, миссис Димок, миссис Пейли, Филиппу, Спенсеру Смиту и его знакомой по имени Пенелопа Дил, которая брыснула со смеху. «Ничего смешного! Дело серьезное. Я говорю, есть два мира. И принцесса с Сэмом, говорят, тоже. Есть, конечно, разница в один день. На этом конце стола среда, а на том вторник. Ну и что? Кого это волнует?» «Подумаешь, пусть даже будет две субботы на неделе и ни одного понедельника. Однажды в Коста-Рике я чуть не две недели кряду думал, что на дворе четверг. Отрастил бороду и почти что выучился играть на мандолине. Ладно, расскажу вам об этом как-нибудь в другой раз». Он взял со стола кувшин и оборожнил его с громким бульканьем. «Ну вот, кажется, и все. Тост? Правильно!» Он нахмурился, с трудом ворочая языком. А теперь пускай счастливая парочка пожелает счастья и всяческих благ всем нам. Итак, за наше здоровье! Гости встали и выпили за новобрачных. Все аплодировали и кричали «Ура!», только Пенелопа Дил все хихикала. «К сожалению, я не привыкла говорить речи спокойно», — сказала Милисента. «Поэтому, выражая вам обоим свою признательность и за любезные тосты за то, как он был встречен, я попрошу ответить моего супруга». «Благодарю». «Благодарю вас всех», — сказал Сэм, взглянув сначала на один, а потом на другой конец стола. «Я лучше всех сознаю, что недостоин руки и сердца прекрасной принцессы. Я не так уж умен и не так уж храбр, просто мне повезло. О себе могу сказать только одно. Когда великий день настал, я сразу понял, что мне никто об этом и не говорил, что наконец-то наступило 31-е, славное 31-е июня». Король-мелиот подождал, пока стихнет шум. «А теперь, — сказал он с сомнением в голосе, — мистер Лэмисон споет нам под аккомпанемент лютни песню «Черный рыцарь» взял мое сердце в баллон. Ну что ж, простимся, слушатель».